Сука развалилась на диване, собаки рядом с ней. Её рука покоилась на голове Анжелики, которая лежала прямо перед диваном. Глаза остальных собак были закрыты, и только Анжелика продолжала наблюдать за происходящим. Она уже вернулась к нормальному размеру, сбросив лишнюю плоть на пол. Судя по всему, сука запнула эти куски мяса в дальний угол, туда вели полосы крови и ещё каких-то жидкостей. Может, телек посмотрим? спросила Чертёнок Кумарака. Можно достать один из удлинителей и Нет. И лампу включим, и можно будет нет. Повторил он. Мы проводим здесь ещё несколько часов. Мы не будем делать ничего, что может привлечь к нам внимание. Мы не будем включать свет или телевизор, чтобы ничего не светилось в окне. Тут вообще электричество быть не должно. Блядь, и что мне вообще тогда делать? Спать. Он глянул на суку, которая как раз это и пыталась сделать. Пока остальные стоят на стрёме. Или иди свечку поищи, или фонарик и почитай чего нибудь там, где свет не будет заметен из окна. «Нахуй, нахуй. Мы можем какой-нибудь DVD посмотреть. Никаких фильмов. Я же только что объяснил тебе, почему нельзя включать телевизор, чем в данном случае фильм лучше телевизора. Мы можем занавесить одно из окон. Я хочу, чтобы все были настороже и могли, если что, заметить опасность. Ты ведь согласилась слушаться моих приказов. Никакого света, никакого телевизора. Они молча уставились друг на друга. Чартёнок вызывающий, вздёрнула подбородок, чтобы смотреть мраку прямо в глаза темные тёмной глазниц черепа на его шлеме. В семье, которая тут жила, был подросток, немного младше тебя, чертёнок, вмешалась сплетница. Сходи, пошарись в спальне, там может быть что-нибудь интересное для тебя. Если найдёшь что-то хорошее, можешь оставить себе. Всё равно до возвращения семьи тут все разворуют. Да! Чертёнок крутанулась на месте и понеслась в противоположную сторону квартиры. От крика чертёнка сука открыла глаза и недовольно нахмурилась. Возможно, ей не понравились последние слова сплетницы, но она снова закрыла глаза и попыталась уснуть. Мрак дождался, пока чартёнок скроется из виду и проворчал: и "Иметь с ней дело довольно утомительно. Мы все раздражали друг друга, когда вливались в команду. Дай ей время. Всё устаканится", заверила его сплетница. Мрак повернулся ко мне, но не сказал ни слова. Я подумала, что, возможно, он хотел сказать, что я была исключением, но потом передумал. Вместо этого он сказал: Я пойду прилягу ненадолго в большой спальне. Сплетница Рой, оставайтесь на дежурстве и разбудите меня, когда вам потребуется отдых. Конечно, босс, ответила ему сплетница и не смогла заставить себя ответить хоть что-нибудь, поэтому хранила молчание. Он уже направился к выходу, когда из кухни раздался крик призрачного сталкера, глухой и сдавленный звук. Мрак приостановился, Затем продолжил свой путь в том же направлении, куда скрылась Чертёнак, открыв и закрыв за собой дверь в конце короткого коридора. Я обхватила себя руками, взглянув в сторону балкона, я отметила, что окна не были открыты или закрыты, дрожь была не от холода. "Ты нормально относишься к тому, что сейчас происходит?" спросила сплетница. "Я в команде". Было всё, что я могла сказать. Она слегка улыбнулась, почти виноватая. "Ты в команде?" Мы про это с Софией. Напомнила я себе той самой девушкой, которая шпанела, мучила, и оскорбляла меня почти каждый день с начала старшей школы. Она била, пинала и пихала меня, портила моё имущество, оскорбляла меня, швыряла в меня еду, унижала меня и подзуживала остальных делать то же самое. Именно она подтолкнула меня к тому последнему рубежу, после которого проснулись мои способности. И если всего этого недостаточно, Меня час назад она пыталась меня убить, и не потому, что я была преступницей, которая заслужила смертную казнь, а лишь потому, что я видела её без маски. Я ей мешала. Но даже зная всё это, я не была уверена, что она такое заслужила. Сплетница достала им по три плеера, засунула наушник от него в свободное ухо. В другом был наушник Софии. Второй наушник от плеера свободно болтался на проводе, из него раздавалась тихая музыка. Захватив с собой одеяло с дивана, она свернулась клубком на одном из кресел. Я последовала её примеру и подвинула одно из кресел пока в рук раздвижные стеклянные двери ведущие на балкон. Я не сразу устроилась на нём. Сначала проверила свою силу. в здании хватало насекомых пригодных для использования. Я нашла пауков и приказала им готовить паутину, протягивая нити через каждый дверной проём, оплетая все коридоры и лестничные пролёты в здании. Я направила жужжащих мух и комаров во все квартиры, включая ту, в которой находились массами и поместила по одному насекомому на каждого человека, которого я нашла в доме. Трое немытых мужчин в подвале среди кладовок, где жильцы хранили свои пожитки, которые нельзя было держать в квартирах. Пара подростков лежала на крыше, держась за руки, пожилой мужчина неподалёку от верхнего этажа и семья из пяти человек на втором этаже. После секундного размышления я поручила паукам протянуть паутину на балконах. Когда в деле были замешаны кейпы, приходилось учитывать возможность проникновения в здание с помощью крюков, верёвок, телепортации или полёта. Пауки почувствуют движение с помощью паутины, а я в свою очередь через пауков тоже его замечу. На полке нашла книгу, которая выглядела вполне читабельной, затем боком села на кресло, спина оперлась на одну из его ручек, а ноги были перекинуты через другую. Передо мной была кухонная дверь, за мной балконная. В помещении не было света, на улице тоже Но тяжёлые облака пока ещё не закрыли луну, и её свет давал мне возможность читать, отвлекаясь от книги через каждую пару страниц, чтобы проверить обстановку. Всё могло казаться мертвёрённым, если бы не случайные вскрики и рычание призрачного сталкера. Время от времени на долю секунды она переходила в своё призрачное состояние, затем успевала вернуться в обычное состояние до того, как провода пройдут сквозь неё. Регент не звал нас, так что я полагал, что всё нормально. Бульдог суки!» Бентли лежал на диване, его голова была усуки под мышкой. Я дошла до третьей главы книги, когда он принялся храпеть, удивив меня тем, насколько равномерными и грамкими были звуки его храпа. Сириус, лабрадор, которого я уже встречал в прошлый раз, лежал у суки между ног, примастив голову на пряжке ремня. Саттер, имени которого я не знала, свернулся у ножье дивана, как и анжелика. Сука выглядела такой умиротворённой. Было странно видеть, как она так легко могла расслабиться и отдыхать. Ведь до этого, даже до недавних событий, она была всегда в таком взвинченном состоянии, которое большинство людей довело бы до психушки. Это была не агрессия в чистом виде и не тревога, а какая-то их комбинация. Я видела, что сплетница играла на 3 плеере в какую-то игру, комары, которых я разместила у брайна на спине, сообщали о том, что он постоянно ворочается. Он был настолько же нервным и беспокойным во время отдыха, насколько сука была во время бодрствования. Чертёнок, насколько я могла чувствовать раскурочивала комнату подростка. Она находила CD и DVD и подносила их к окну, наверное, чтобы рассмотреть при свете, как и я свою книгу. Мне казалось, что за те три дня, что я была с ней знакома, она ни разу не отдыхала. Я была почти готова поверить, что она из тех кейпов, которым нужен сон, но гораздо более логичным было бы связать это с одной из её способностей. Я снова вернулась к книге, затем опять оторвалась от неё, когда услышала с кухни грохот, ворчание и вскрик. Насекомые, которых я разместила на регинте, не показывали ничего подозрительного, но от их контакта с призрачным сталкером я не могла получить никакой внятной информации. Она с бешеной частотой входила и выходила из своего призрачного состояния, и её замедленное возвращение к нормальному виду показывало, что она боролась со стремлением использовать свою силу. Регин стоял, но на помощь не звал, так что я снова принялась за чтение. Когда я поняла, что читаю одну и ту же страницу в четвёртый раз, но так и не понимаю, что там написано, Я загнула лист на том месте, и закрыла книгу. Я затем сфокусировалась по очереди на каждом человеке в здании, заодно одну ещё раз проверила поучии сети, затем перешла на людей в этой квартире. Я застыла на месте, Риган сидела неподвижно, а призрачный сталкеружив секунд десять как исчезла со своего места. «Пля!» — крикнула я, вскакивая с кресла. "Как?" Сука поднялась с дивана, сплетница встала и смотрела на меня круглыми глазами. Когда я поняла, почему она так вытаращила глаза, я выпустила насекомых из-под панелей брони. Мгновение спустя я уже знала, что за моей спиной стоит призрачный сталкер. Она ловко схватила меня за запястье, повалила на пол, затем нацелила арбалет прямо мне в глаз. Наконечник болта постукивал по линзе моей маски, которая точно не была пулей или стрелой непробиваемой. Несколько долгих секунд мы застыли на месте. На периферии моего зрения появились Брайан и чертёнок. Но они резко остановились, увидев призрачного сталкера. Она начала смеяться, затем встала и убрала арбалет в кобуру. Я почувствовала, как Риган в соседней комнате тоже встал с места. Когда открылась дверь кухни, оказалось, что он тоже смеётся, точно в том же ритме, что и призрачный сталкер. он провёл рукой по волосам, и призрачный сталкер подняла руку в том же движении, но остановилась, наткнувшись на свой капюшон. Она отступила на шаг, и это движение смотрелось жутко чужим. Немного неумелая, немного развязное. Не такое, как обычно, она встретила мой взгляд. Попалась дурында. Усмехнулась она.